Глава 13. Я некоторое время помолчала, стараясь понять, что стоит за этим заявлением, однако ответа так и не нашла. И что ты имеешь в виду? Полагаю, лучше начать сначала. Полгода назад меня срочно вызвали в Варборг. Тебе уже сообщили, что мой отец является одним из 13 лордов-правителей. Слышала? Выходит, ты у нас вроде как принц он лишь равнодушно пожал плечами. «Тут нечем гордиться. Мне просто повезло родиться в знатной семье, вот и все. Сейчас не об этом. А провидица, которая спустилась, чтобы совершить предсказание, я ведь уже упоминал?» «Да», — кивнула я. Повертев рюкзак, я положила его рядом с собой и начала складывать разбросанные вещи в стопку, чтобы хоть чем-нибудь занять руки и успокоиться. Мне нельзя рассказывать, что она сообщила тринадцати лордам. Это государственная тайна. Но так уж вышло, что я получил от нее личное предсказание. Продолжил Рейнер. Я с интересом на него взглянула. Мне казалось, что ваша провидица не занимается подобными делами. Ее волнуют лишь глобальные проблемы. Так и есть. Дело в том, что эти самые глобальные проблемы связаны со мной и с тобой. Я промолчала, лишь выразительно приподняла брови, ожидая продолжения. Считать себя глобальной проблемой не хотелось, хотя отчасти так оно и было. «Помнишь, я рассказывал тебе о единении?» Перескочил на другую тему Рейнер. «О чем?» «О единении», — терпеливо повторил зимородок. «Я честно порылась в памяти, но так ничего я не нашла». Может, мы обсуждали нечто подобное, но, очевидно, тема меня не заинтересовала, раз не получилось вспомнить. Не очень. Так что заединение. Очень редкое явление представляет собой что-то вроде идеального брачного союза. После небольшой заминки прояснёс Рейнер, пристально отслеживая мою реакцию на эти слова. Какой такой идеальный союз? Нахмурившись, я отложила в сторону стопку одежды. Не слышала о подобном. У нас в Варбархе существует поверье, что иногда, раз или два в столетие, появляется особенная пара. Принялся объяснять зимородок. Они настолько подходят друг к другу, что начинают чувствовать свою пару, читать мысли. Они словно становятся единым целым. Кажется, я поняла, к чему он ведет. Так это провидица сказала, что ты тот самый избранный, Кто должен найти свою единственную?» Я скептически выгнула бровь. «Именно так. Также она сообщила, что моя судьба, моя пара, сейчас очень сильно нуждается во мне. Ей грозит серьезная опасность, и лишь в моих силах ей помочь. И от того, как быстро я это сделаю, в смысле устраню зло, зависит благополучие нашего мира. Только не говори, что ты думаешь, будто это я». Тихо вздохнула, выпрямляясь. Я испытывала непреодолимое желание смутить его, сбить с толку, заставить нервничать и совершать ошибки, за которые могла бы зацепиться, но не вышло. «Я не думаю», — убежденно отозвался Рейнер, и в глубине серебристых глаз промелькнул вызов. «Я знаю. Это ты, Ирен. Ты моя единственная». В комнате несколько секунд царила оглушительная тишина. Мы уставились друг на друга. Никто не собирался уступать, ведь отвести глаза значило потерпеть поражение. Как же мне хотелось поверить его словам. Пусть всего на секунду, лишь на мгновение представить, что сказанное зимородком — правда. Вот только не верилась. «Нет», — твердо произнесла я, стоически встречая его взгляд. «Ты ошибся. Это не я». «Не ошибся» заупрямился Рейнер. «Я наблюдал за тобой целый месяц. Единственную найти сложное и в первое время трудно почувствовать. Но если установить контакт, то сомнения отпадают сами собой. С каждым днем эта связь будет становиться крепче и сильнее». «Контакт? Это он о том поцелуя? Да я уже сто раз пожалела, что решилась на подобное сумасбродство. Месяц прошел, а я все еще за него расплачиваюсь». Не знаю, что ты там себе придумал, но ты ошибся. Спокойно повторила я. Это невозможно. Знаешь, я эти недели так упорно тебя искал, а меня тянуло в крепость Град. Я списывал это на чувство долга и ответственности, но меня звала сюда ты. Я тебя не звала, жестко отбрила я. А вот я считаю иначе. Можешь не признаваться мне, но попробуй вспомнить. «Неужели за этот месяц ты ни разу не ощущала ничего необычного? Связь между нами еще очень слаба, но она есть». «Ничего не было». Однако Рейнер не собирался отступать. «Понимаю, ты просто не хочешь в это верить. Боишься. Не придумывай ничего, я не боюсь». С трудом сдерживаясь, отрезала я. «Это просто невозможно. Абсолютно». «Я могу узнать, почему». «Потому что...» Выпалила я и прикусила язык, не позволяя словам сорваться с губ. «Потому что я принадлежу другому, а двум сразу принадлежать нельзя, это неправильно, так не бывает!» «Просто я знаю это!» Спустя несколько секунд закончила я. «Ничего объяснять не стану, прими как данность. Я не твоя пара, Рейнер О'Феррелл». «Хорошо?» С неожиданной покорностью согласился Зимородок, снова меняя положение и выпрямляясь на табурете. «Убеждать и настаивать не стану. Не веришь? твое дело. Пусть так и будет. Время покажет, кто из нас прав». «А время? Оно явно не на моей стороне». Мысленно хмыкнула я. «Решим вопрос с отъездом», — продолжил он. «Мы уже выяснили, что если ты захочешь уйти, мы со Шрамом последуем за тобой. Второй раз исчезнуть я тебе просто не позволю. Хочешь ты того или нет? Надеюсь, ты не ждешь от меня радости и аплодисментов, — огрызнулась я. Я предлагаю тебе остаться, обещаю сохранить все в тайне. Нет, я не смогу. Не смогу видеть его каждый день. Не смогу выносить его взгляд, слышать голос, от которого сердце замирает в груди. Я уже сейчас с трудом сдерживалась, играя равнодушие и злость, только так долго не сможет продолжаться. В какой-то момент я просто не выдержу, и эта связь — вдруг сказанная им правда. Если мы будем вместе, то она начнет крепнуть, и тогда, тогда все рухнет. Терпеть мое присутствие? Тебе так тяжело находиться рядом со мной, Ирен? Будь проклят, зимородок и его проницательность! «Я не смогу тебе поверить», — отчеканила я. «Такой ответ тебя устроит?» «Вполне», — кивнул Рейнер, а затем неожиданно произнес. «Кстати, я не упоминал, что три покушения, которые на меня совершили, организовал герцог Алтрон». «Ну вот, у него снова получилось вывести меня из равновесия. Всего лишь парой фраз «разрушить спокойствие и уверенность в победе», — обреченно подумала я. «Герцог Алтран? переспросила я внезапно осипшим голосом. «Да. Ты слышала о нем? «Мне рассказывали. Герцог Алтран вот уже несколько лет нарушает договор с Содружеством и не направляет в крепость Град-Прях», — отозвалась я бесцветным тоном. «Именно. Он ведь тоже ищет тебя, Ирен. Отчаянно, с остервенением, приложив все силы. И если ты сейчас бежишь...» то он тебя найдет, продолжил Рейнер. Я вздрогнула, сама мысль об этом причиняла боль. «Ты не можешь этого знать». «Не могу», — он согласно кивнул. «Но, скорее всего, так и случится. Ты зачем-то очень сильно понадобилась герцогу, так что он бросил все и сам ринулся на твои поиски. Я ведь не дурак, Эрен. Догадываюсь, что ты скрываешься не просто так. Ты бежишь от него». Это лишь догадки. У тебя нет доказательств. Хорошо, будь по-твоему. Но посуди сама. Крепость Град — это пока единственное место, где ты в безопасности. У герцога не хватит власти, чтобы попасть в него. Мало того, никто и никогда не позволит ему забрать тебя отсюда. За этими стенами ты находишься под защитой Ирен. И уйти сейчас, подвергнуть себя опасности. Готова ли ты на это? Закрыв глаза, я замерла и силой сжала кулаки, так что ногти впились в ладони, причиняя боль. Сидела и понимала, что Рейнер прав. «Ирэн, послушай внимательно. Ты в курсе, что я сын одного из тринадцати лордов Арбархра? Я способен тебе помочь. У меня есть власть, деньги, положение. Я могу увести тебя за ледяные чертоги, спрятать от всего мира. Только скажи...» «Спрятаться». «Да». Он высказал интересное предложение. Вот только... Однажды я пробовала просить помощи у родных и получила отказ. Арбарх — великая страна, но даже ее правители не имеют права вмешиваться в дела другого государства. А я не хотела стать причиной войны. Имелась возможность решить проблему мирным путем, следовало лишь подождать — Осталось пять месяцев. Пять месяцев, и я смогу потребовать справедливости и воззвать к снежной властительнице. Но я должна сделать это сама. «Мне нужны гарантии», — прохрипела я, открывая глаза. «Гарантии? Я останусь в крепость Граде, но мне нужны гарантии. Никакого преследования Рейнер, и никаких разговоров о единении и подобных глупостях» тем более об этом не должны знать окружающие. Я видела, мои условия ему не нравятся, и это еще мягко сказано. Я ждала, что зимородок откажется сразу, но он лишь сдержанно кивнул. «Хорошо. Никаких вопросов о моем прошлом, и ты не будешь выяснять, кто я на самом деле и от чего скрываюсь. Я буду ждать, когда ты сама мне все расскажешь», — согласился он. Боюсь, этот момент никогда не настанет. Я терпеливый, Ирен. Еще условия? Не смотри на меня так. Не говори со мной. Не подходи близко. Не своди с ума. Мне и так сложно. Ты не должен выделять меня среди остальных членов группы. Относись ко мне так же, как... Как Кристи. Зимородок смотрел на меня секунд тридцать, прежде чем отрицательно покачать головой. Боюсь, это невозможно. «Ты отказываешься?» — быстро уточнила я. «Нет. Лишь уведомляю, что это нереально. Я искренне уважаю Кристо, но относиться к тебе, как к ней, не смогу. Одно твое присутствие рядом сводит с ума, Рен. Твой взгляд, голос, запах. Я болен тобой. И скрыть такое не получится. Тогда и договора между нами не будет». Я встала с кровати. «Я честен с тобой, Рен! тоже поднимаясь, произнес Рейнер. Я мог бы солгать, притвориться, но говорю правду. Скрыть свои чувства я не сумею, даже если очень сильно захочу. Однако я постараюсь не надоедать тебе своим присутствием. Такой ответ тебя устроит?» Снова проснулась совесть, напоминая о том, как же паршиво я себя веду. «Мужчина идет на уступки, а мне все мало. Ну и кто я после этого?» «Хорошо. Значит, мы пришли к согласию?» поинтересовался он, подходя ближе и протягивая мне ладонь. Я смотрела на нее некоторое время, а после ответила на рукопожатие. Оно длилось недолго, всего пару секунд, но этого хватило, чтобы сердце забилось сильнее, а внутри все затрепетало. Как же глупо. Я не верила в это непонятное единение, но и объяснить безумное влечение не могла. «Добро пожаловать в крепость Град, Иран Иглич». С улыбкой проговорил зимородок. Благодарю, Рейнер о Феррел. в тон ему отозвалась я. В этот момент дверь открылась, и в комнату вошла Криста. Девушка застыла на пороге, удивленно уставившись на нас и тот хаос, что творился вокруг. Э, -э Рейнер, привет! С прибытием! А что тут произошло? Здравствуй, Криста, рад тебя видеть, обаятельно улыбнулся ей зимородок. Да вот, зашел познакомиться с новым членом группы и поблагодарить ее за помощь со шрамом. А я кое-что потеряла, с наигранным весельем пояснила я, виновато разведя руки в стороны. И увлеклась поисками. Сейчас уберу. На Рейнера я старалась не смотреть. Будем считать, что соглашение между нами заключено, в конце концов, пять месяцев это не так много. Справлюсь. Но вся моя уверенность рассыпалась в прах, когда я увидела оставленный Рейнером подарок. На полке у моей кровати лежала до боли знакомая металлическая заколка в виде распустившегося бутона темно-бордовой розы. Та самая заколка, которую достал из шляпы Элеса, велела мне танцевать с зимородком. Я ведь потеряла ее, когда бежала из чижика, а Рейнер нашел и все время носил с собой. И все стало еще сложнее.